Глава 24. Гнев Хуинь. Когда Джаншань был уже на грани отчаяния, Ван Жен и остальные наконец вернулись из Федерации Ледяных Облаков, где заработали славу и почести. Конечно, здесь и случившимся не дризвонили во все колокола, не то чтобы этому вообще не придали никакого значения, но и никакого особого внимания не уделили. Федерация Ледяных Облаков очень и очень далеко, всё произошедшее там в академии не считалось значимым событием. Соответственное возвращение Ван Джена почти не вызвало особого резонанса. Джан Шэнь с самого утра ждал своего друга в общаге. Ему уже не терпелось поплакаться тому о своих неудачах. Ван Джен натянул горькую улыбку. Это путешествие оказалось одним из легких, но не успело на дух перевести, как на него полилось нытьё. «То есть вы здесь так опозорились за это время, что даже тебе стало стыдно?» переспросил он, поняв что к чему. джаншань Шань замешкался в ответом. «Ну это... можно сказать да. Но, как говорится, поражение мать успеха. Нельзя не отметить, что наши старания не прошли впустую. Кое-что я из всего этого всё-таки вынес. Вот, смотри». Джан Шань открыл Skylink и отправил в Анжену папку файлов с говорящим названием «Мамуля Успеха». Файлы представляли из себя записи сражений, в которых раз за разом уделывают команду «Саламандр». Ван Джан отнёсся к просмотру со всей внимательностью «Очень интересно». Командные бои были для него не совсем в новинку, он также видел много записей. Но тут, казалось, всё было как-то иначе. Джан Шайн с беспечным видом плюхнулся на диван. «Я как это тоже прошёл через IG, и прекрасно понимаю, что эти военные игры — абсолютно ерунда по сравнению с тем, что творится здесь. Кстати, представляешь, ведь убийцы богов Ливейдуса тоже продули». «Угадаешь, кто их сделал?» Ван Джен поначалу остолбенел, но, увидев в глазах Джан Шаня почти девичью обиду и ревность, расхохотался. «Неужели Лиер с командой? Именно он! Нет в мире справедливости! Он, мать его, вообще всех уделывает! Однако Ливейдус, конечно, сам вступил Вообще мозгов нету у человека. Попёр один на пятерых. А ведь соперники не шелупонь какая-нибудь. Поступил только на руку Лиеру, теперь этот парень в самом топе». Всё это вгоняло Джан Шаня в тоску. Его долгое время не покидала уверенность, что в итоге этот грёбаный лицемер получит по заслугам, но не прошло и месяца с избиения Хукани, как он вдруг опять стал самим благородством и образцом для подражания. Ван Джен принялся смотреть то самое видео. Он был в курсе, на что способен ли Элевейдус, и совсем не верил, что у этого абиданца нет мозгов. Досмотрев бой, Ван Джен вдруг погрузился в молчание. Увидев серьёзный вид товарища, Джан Шань тоже убрал со своего лица дурацкую улыбку. Ему очень редко случалось видеть друга таким задумчивым. «Э, Ван Жан, но ну ведь не мог же этот подлец Лер прокачать свою команду до такого уровня за один месяц!» Ван Жан помотал головой. «А Ливейду сделал это специально». «Что значит специально?» Джан Шань не знал, что и подумать. «Ты имеешь в виду, специально слил бой?» «Что-то вроде того». Лиер, наверное, постоянно искал возможности потренировать свою команду, так? Да-да. Его династии мы сражались больше всех в этом месяце. Только они больше устраивали внутренние сражения, ещё иногда приглашали наставников, чтобы они их инструктировали. Говорят, это были весьма уважаемые и сильные люди. Наверное, поэтому Оливейдус решил с ними побороться. Оливейдус хотел через бой с династией помочь своей собственной команде научиться чему-то новому. Абидансы слишком независимые и чересчур самоуверены. Ты не заметил, что у них не было настоящей командной работы? Только её подобие. Каждый сам за себя. Будь всё иначе, династия бы их не уделала. Но, думаю, сам Али Вейдус, конечно, тоже был не совсем готов к такому финалу. Скорее всего, он не предполагал, что Льер сможет так чётко просчитать стратегию атаки. На видео Титана Али Вейдуса явно не выдержал натиска противников, и вместе с ним сам Али Вейдус. Но будь на его месте кто-нибудь другой, ему сразу была бы крышка... А Ливейдус ещё немного продержался. К тому же успел лишить вражескую команду Ло Фея. Но по сути это был однозначный триумф в тактике Лиера. Их команда показала настоящую мощь, а Абидансы жестоко поплатились за свои просчёты. Всё так, по командной работе в самом топе Аслан. А Абидан обычно вывозит на индивидуальные силы отдельных бойцов и жёсткой дисциплине Но Али Вейдус, оказывается, захотел радикальных перемен. Догадался Джан Шань. отчего на душе у него немного полегчало. Фиаско Ливейдуса разрушила иллюзии обиданцев. Если он хотел именно этого, то его цель была достигнута. Бой можно было записать в разряд классических, по нему как по учебнику можно многому научиться. Ван Джен продолжил смотреть записи. «Если хочешь одержать победу, нужно доминировать, всегда навязывая свой ритм сражения». В тактике всех команд была одна общая черта – Они старались пирами завладеть ситуацией на поле, нанося упреждающий удар способностями Икс. Разведчик накладывал на основного бойца противника в какой-нибудь негативный эффект, и все остальные начинали фокусироваться именно на нём. Нужно было сказать, что видеофайлы Джаншани оказались очень полезными. Пусть Ван Джену пришлось раз за разом любоваться провалом собственной команды, зато наружу вылезли все проблемы, которые требовали решения. «Венсент в порядке?» «Ничего». Сначала ему было трудновато, конечно, мириться с поражениями, но потом вроде стало получше, ведь устойчивость к провалам приходит с опытом. Сам Джаншан неудач не боялся, его путь вообще был неровным и извилистым, да и шёл он по нему, постоянно спотыкаясь. Было очень непросто. Поражения для него уже стали чем-то привычным, вроде кофе по утрам. Главное ведь – это уметь учиться на собственных ошибках. Ван Джан кивнул. «Это хорошо. Не разрушив старого, нового не построишь». «Вообще ничего страшного не произошло. Наша команда по-прежнему очень сильная. Главное, чтобы не разочаровывались сами в себе». «Ага. Жаль, только у нас нет бойца с подавляющей способностью x «Вот кто бы в такое прежде поверил, что Толстяк сможет ослабить самого Ливейдуса? Он вообще после того боя прославился?» «Остальные сильнейшие команды тоже стараются первым делом вынести одного из противников таким способом». Ван Джен улыбнулся. «А кто сказал, что у нас его нет?» Джан Шань опешил. «На меня даже не надейся. Я со своей способностью, конечно, могу попытаться провернуть что-то подобное. Внезапно ворваться в толпу, неожиданно накинуться на врага. Но если сунусь, вся пеши пропала. К тому же это нельзя назвать подавлением». Джан Шань совсем не старался избежать лишних сложностей для себя. В последнее время командные бои набирали популярность, и благодаря этому до этого неизвестные люди вдруг прогремели на всю Академию. Так что от славы он бы не отказался. Вообще, теперь уже немало студентов относились к прошедшему турниру как к бездумному правированию грубой силой, которой не хватает техничности. То ли дело групповые сражения. Здесь важно всё. Индивидуальная мощь, командная работа, моментальная адаптация к изменяющейся обстановке и лидерские качества. Это испытание для лучших из лучших. Студентам, проявившим себя в командных боях, будет легче остальных на настоящей военной службе. Этот парень... Ван Чжэн даже не сразу сообразил, что на такое ответить. «Знаю, поэтому таким разведчиком буду я. Подавление будет на мне». От такого заявления Джан Чжэн остолбенел. «Как это так? Ты же основная ударная сила!» В командном бою на разведчика возлагается огромная ответственность, но в то же время ему частенько приходится жертвовать собой, чтобы устроить лучшую атакующую позицию своим товарищам. Проще говоря, эта роль чуть получше, чем у мальчика для битья. «Ван Джен? Капитан? Да где это вообще видно, чтобы капитан был разведчиком? Это же смешно!» Ван Джен рассмеялся. «Для основных атак силы Винсента будет достаточно. Он управляет Голдвиллом почти так же умело, как я». «Ну уж нет! Ты же капитан!» А Джан Шань так замотал головой, что казалось, она у него отвалится. «Твою ж за ногу! Я капитан, ты капитан. Какая разница? Это не имеет никакого значения?» Но твои способности совсем не подавляющего типа ван -джен. Я ни в коем случае не говорю, что ты не справишься. Но я тут поизучал этот вопрос. Так вот, так называемая командная работа строится на распределении обязанностей. Ты вполне можешь разбить один из вражеских мехов, но в этот момент легко станешь мишенью для их сфокусированной атаки. Ты, может, не в курсе, но меня прижали тремя совершенно разными их способностями. Я за секунду оказался отправлен к праотцам. Это совершенно невозможно противостоять». Духовная энергия, конечно, может подавлять способность X, но обычно атаковать гораздо легче, чем обороняться. Если X способность одна, то ей ещё можно как-то противостоять, но если их несколько, то всё пиши пропало. Поэтому основная задача разведчика – первым атаковать с целью подавить её, чтобы потом подключились остальные. В этом и заключается смысл такой тактики. После этого разведчику лучше или вообще исчезнуть с поля, или постоянно перемещаться. Если же он помчится в ближний бой, а к противнику придут на помощь, то всё закончится очень быстро и понятно, в чью пользу. Студенты высшей Академии x это вам не школьники с ай Я в курсе. Только кто сказал, что я не владею подходящей способностью? Весело отозвался Ван Джан. А Джан Шань так и обомлел. Чёрт, я, конечно, не знаю всё про твои способности, но неужели... Федерация Ледяных Облаков — отличное местечко. «Я кое-чему там научился!» Улыбнулся Ван Джан. На самом деле, с его уровнем так называемое подавление штука не такая уж и сложная. Замораживающие способности могут оказывать подавляющий эффект, воздушные тоже, весь вопрос лишь в том, как их использовать. «Так что ж ты раньше не сказал? У меня уже давно руки чешутся! Посмели недооценить Саламандр? Мы вам покажем, куда вам следует катиться в таком случае!» Джан шань резко вскочил, и попытался принять устрашающую позу. Ван Джин аж дар речи потерял. Он погрозил Джан Шэнь пальцем, но тот не понял. «Что такое? Разве я не внушаю страх? Ты залез ногами на мой диван!» Мнения Ван Джин и Джан Шаня по многим вопросам почти совпадали, и за парой чашек кофе они просмотрели все остальные записи. Ван Джин любил это дело, к тому же, что он, что Джан Шань привыкли руководствоваться логикой, и что самое главное – Им ничего не стоило забыть про былые успехи, ведь они никогда не считали себя круче всех, как, например, Лиер, которого всеми фибрами души ненавидел Джан Шань. Они прекрасно понимали, что и соперники кое в чем хороши, и неплохо было бы у них этому поучиться. Ведь недаром говорят «Знай противника, знай себя, и будешь непобедим». Когда обсуждение было в самом разгаре, кто-то вдруг резким пинком распахнул дверь в комнату. «Парни остолбенели». В комнату вихрем внеслась Линь Хуэ Инь. За этот месяц принцесса, кажется, стала ещё выше и красивей. Но почему она становится всё больше и больше похожа на Айно? Только вот выражение лица Линь Хуэ Инь казалось не особо приветливым. «Ван Джен, я тебя ненавижу!» Прокричала она, затопав ножками, и тут же испарилась. Ван Джен и Джан Шаня шарашно раскрыли рты, а Джан Шань кинул на друга не самый добрый взгляд. «Ван Джен!» «Мы с тобой, конечно, не кровные братья, но я всегда относился к тебе как к родному. Вот скажи честно, старшую сестричку ты уже заполучил. Неужели теперь ещё и на младшую виды имеешь? Не слишком ли здоровый у тебя аппетит? Мог бы и поделиться».